Дворец наций, Женева, Швейцария Лимузин обогнул здание С, где располагались залы заседаний, и остановился на усыпанной гравием дорожке перед зданием Ассамблеи ООН, вход в который был окружен белыми колоннами. На верхних ступенях стояло несколько человек из швейцарской службы безопасности. Внизу на дорожке ждали охранники из Беллтауэра. Репортеры, выстроившись у расположенной рядом библиотеки, направили роботов, проводивших съемку на автомобиль. В этот момент один из охранников открыл заднюю дверцу, и из машины вышла Элейн Пеллер, секретарь по связям с общественностью Фронта Человечества и личный помощник его основателя. Женщина выпрямилась и обратилась к парившим над землей камерам. Господин Таггарт сейчас делает короткое заявление, он не будет отвечать на вопросы. Как только она закончила, из машины вышел Исайя Сэндовал. На лице испанца всегда было нервное озабочение. выражение и сегодняшний день не стал исключением. Несмотря на то, что власти молчали, перед рассветом Исайю разбудил шум, который мог быть только взрывом на мосту, ближайшим к их отелю. Сэндовал все еще был недоволен тем, что начальник на отрез отказался прислушаться к его совету и перенести заседание комитета ООН по научным вопросам. Следом за ним, тепло улыбаясь, появился сам Уильям Таггарт и одарил камеры отечественного кивком и взмахом руки. Лицо руководителя крупнейшего движения противников модификации было, как всегда, безукоризненно выбрита волосы уложены. Он излучал абсолютную уверенность в себе. И все же казалось, что он никогда не теряет некой настороженности, хладнокровной наблюдательности ученого, которая заставляла столь многих людей к нему прислушиваться. Таггард обошел лимузин и снова кивнул. «Друзья мои!» – начал он. «Сегодняшняя день наполняет меня надеждой. Я рад встреча с этими прекрасными людьми и предоставленной мне возможности изложить нашу точку зрения. Наверное, впервые за всю историю человечества наступил такой исключительно важный момент, когда самой человеческой природе угрожает алчность науки, лишенной всяких моральных устоев, или все произошло со сверхъестественной скоростью и было совершено с яростью и силой, силы, присущие лишь существу, объединяющему в себе волю человека и мощь машины. Могучий мужчина в куртке офицера службы безопасности выскользнул из-за патрульной машины Беллтауэра и нанес ближайшему охраннику удар такой силы, что тот полетел в сторону и врезался в капот автомобиля. Человек, развернувшись на одной ноге, отшвырнул второго наемника. Во все стороны полетели осколки золотистого щитка шлема, раздробленного тяжелым ботинком. Третий охранник попытался достать нападавшего жужжащим электрошокером, но киллер бросился на землю, также стремительно вскочил и силой согнул руку солдата под неестественным углом, тот с воплем рухнул на асфальт. Все это заняло считанные секунды, движения нападавшего были неестественно быстрыми, удары мощными, что говорило о нейроимплантах и кибернетических конечностях. «В машину!» – крикнул Сэндовал, схватив Тагарта за пиджак, и толкнул его в заднюю дверцу. Швейцарцы неслись по ступеням, выхватив оружие. Тагарт спотыкаясь, панически озираясь, шагнул к лимузину. Пеллер неловко возилась с дверной ручкой. Личные телохранители Тагарта были мускулистыми мужчинами. Оба раньше служили в армии. Оба были сильны и хорошо натренированы. Но они все-таки были всего лишь людьми. Ни у одного не имелось имплантов. Таково было требование нанимателя. Они ни за что не смогли бы справиться с кинем. Телохранители набросились на него с разных сторон, надеясь рассредоточить его внимание, но он с легкостью справился с ними. Он воспользовался тяжелым револьвером, который сжимал в руке, как дубиной. Разбил нос одному охраннику, и тот рухнул залитым кровью лицом. Второй получил сокрушительный удар в колено, хрустнула кость. Телохранитель не успел вытащить оружие. Новый удар отшвырнул его на песок. Таггард уже открыл дверцу и сэндовал, заявляя, запихал его в машину за бронированные стенки, Исайя обернулся, киллер стоял у него за спиной, лицо его было перекошено, в холодных искусственных глазах сверкал весьма человеческий гнев. «Нет, пожалуйста, не надо!» Пинком захлопнув дверцу, убийца швырнул Сандовала на землю и приставил дуло револьвера к голове Уильяма Тагарта. Жертва подняла руки, словно надеясь заслониться от пули. Вокруг раздавались крики и визг, жужжая роботы щелкали предохранители автоматов но саксон не слышал этого единственным что достигло его слуха был вопрос тагарта это они послали тебя запинаясь», — выговорил он это были они они послали тебя щелкнул курок даймондбеа и саксон прицелился мгновение тянулись нужно было лишь нажать на спуск один выстрел один труп и с этим будет покончено б ну не было дело до того останется ли уильям Таггард живых, люди, подобные ему, с отвращением относились к таким, как Саксон, считали киборгов недочеловеками. Сколько вреда Фронт Человечества и их сторонники, радикалы из чистоты, причинили людям с кибернетическими имплантами? И сколько еще крови прольется, если он сейчас выстрелит? Сколько казней и смертей вызовет убийство этого человека, совершенное здесь и сейчас? Праведливо ли платить такую цену за жизнь Анны Келса? Выругался Саксон и опустил револьвер. Он не мог этого сделать. Он не мог превратиться в оружие на мира в тайной войне иллюминатов. На лице Тагарта отразилась растерянность. «Кто? Кто ты такой?» А затем прозвучал другой голос, слышный лишь одному Бену. «Ты безмозглый придурок! Я так и знал, что ты запоришь все дело!» Краем глаза Саксон заметил блеск солнечного луча на оптическом прицеле винтовки винтовке Hardest. он сидел на крыше библиотеки снайпер взревел он схватив тагарта за руку и швырнул под прикрытие лимузина крик его заглушил грохот выстрела из крупнокалиберной винтовки тагард скрылся под машиной и пуля просвистела в нескольких сантиметрах от щеки саксона в следующее мгновение он услышал влажный хлопок и приглушенный вскрик обернувшись он увидел пеллер лежащую на спине грудь ее превратил в кровавое мессиво. По белому гравию растекалась алая лужа. Невидящие глаза смотрели в затянутое тучами небо. Саксон развернулся и прицелился в сторону крыши, но хардости уже скрылся в недрах библиотеки. Пользуясь всеобщим смятением и неразберихой, Саксон нырнул за капот автомобиля и бросился к соседнему зданию. Репортеры разбегались во все стороны, словно напуганные куры.